Тетрадь в дерматине. Отцовский подарок. Толстая тетрадь в дерматине. На первой странице мне в науку записана мысль неизвестного француза. Мир существует для того, чтобы войти в книгу. Тетрадь исписана наполовину, раскидана разными ручками, на странице оттеск грязного пальца, капля желтка, ней присохла прядка Пакли. «Маша! Лень да неохота! Раньше тебя родились!» Написано отцовской рукой. В записях оттиснулись 89 девятые девяностые годы. Первая запись о приезде доцента к нам в Кузьминке. Он развелся с женой. Жил по друзьям и говорил, будто перед городом Москвой Имеет заслуг не менее Юрия Долгорукова. Построил четыре квартиры, общей площадью 180 квадратных метров. Доцент являлся с допотопным портфелем, каменно-тяжелым от записей и вырезок. Очередную квартиру доцент собирался строить на средства от продажи клада. Вот из дерматиновой тетради, записанная за доцентом. не положил «А ищи». В данное время он побрился, живет под чужой фамилией и ищет клады. Тут же вклеена газетная вырезка, найденная под столом после ухода доцента. «Выгодно ли искать клады?» На эти вопросы мы попросили ответить начальника отдела государственного хранилища ценностей В. Иванова. Так в нынешнем году было сдано 92 клада на сумму, ценности хранятся в госхране, а их стоимость перечисляется в город или район, где найден клад. 25% суммы выплачивается нашедшему клад, а 75% остаются на нужды района, строительство медицину. Ниже записанное за отцом. Нетерпение, с каким железнодорожный вор вскрывает украденный чемодан, Углом, а камень наводит на мысль о сходстве кладоискательства как со старательством, так и с воровством. Высшей добродетелью, по мысли Достоевского, является преодоление всех алчных устремлений. В нашей кухоньке доцент высказал догадку века. Упоминаемая Вальтером Скоттом и Сигюром, личным секретарем Наполеона, Загадочное Семилевское озеро, оба не знали русского языка, на самом деле наше, Киселевское. Вот где утоплено личное имущество Наполеона и прочее имущество императорского обоза, упакованное в зарядные ящики, пеньковые мешки и бочонки из-под пороха с залитыми воском щелями. Пьер Куперен единственный знал, что находится в обозе. Солдатам сказали, будто в обозе мед и пакля. Возможно, именно в Семилевском, Киселевском озере император приказал утопить крест с колокольни Ивана Великого, гудуновского столпа и серебряная паникадило весом 400 килограммов. В Париж Наполеон писал, что взял крест с собой. Он спешил похвастать, что владеет национальной святыней. Мечтал поставить крест на возведенном близ Лувра соборе в честь победы над русскими. Возле Вильна, последней цитадели Бонапарта в России, был захвачен некий императорский обоз, но креста там не обнаружили. Кроме того, в озере можно много еще чего найти из церковного убранства. хотя Перед вступлением французов в Москву были эвакуированы многие ценные вещи, в том числе богатые коронационные украшения и сокровища патриаршей ризницы. Однако оставаясь еще пушки старого литья. В арсенале в Кремле знамена, доспехи, ружья, а также иконы в окладах из крупнейших соборов и монастырей столицы. Московский векарий Августин едва успел вынести из Успенского собора древнейшие Иверскую и Владимирскую. Ризы переплавлялись французами и увозились в виде золотых и серебряных слитков. Все это хранится в иловых толщах нашего озера. Известно, что не пришли по назначению где-то спрятаны в России фуры с подарками императора предназначенными для пани Валевской. существуют сведения будто подарки были затоплены. Доцент таскался к нам по два-три раза в неделю. Мама корила отца. Ты привечаешь этого обжору. Во-первых, благодаря ему у нас дом в жердяях, начинал отец. — На ваше строение, — уточняла въедлива мама, — делай ударение на слове «ваше» известный в деревне как Вилла Большой Дурак, пошли деньги от моих проданных колец, которые, кстати, не ты покупал. Не я их покупал. В семье все общее. Это во-вторых, в-третьих мы с ним сдружаемся. Дружба? Твой обжора таскается к нам поесть. Ты же терпишь его в надежде, что он поможет тебе пристроить крыльцо и веранду. Напрасная надежда. У нас нет ни досок, ни денег. «Да в дружбе есть корысть», — неохотно признавал отец, «но со временем договоренность, в смысле деловые отношения, переходит в эмоциональность». «Я не слышала», — напирала мама, — «чтобы он вызвался помочь тебе хотя бы с крыльцом. У него один клад на уме». «Выживание во времена революции утраченных надежд. Как без веры? Вклад в дружбу ли?» Живем, как в окопах. Известное дело, в окопах нет атеистов. Ох-ох-ох, по всем приметам, последние времена, матушка. Дальше пробел в две страницы и записи подслушанного у Степки и Серого. Стало быть, лето, стройка. Степка месяца два строил нам сене и крыльцо, в пятом часу являлся серый, садились курить. Проходя, я высматривала на рубахе серого стеклянную пуговицу в виде желтого утенка с красным носом, спорутую с детского платьица. Мой подарок. В их кислотном отделении работнику полагалось иметь стеклянную пуговицу. В случае падения в ванну с кислотой, Серого, его кирзачи, его штанищи. Все растворится без остатка. Стекло кислота не врала. Дружки обдумывали предстоящий вечерок. Они были должны всем в жердяях. Бабка Дуня и две другие самогонщицы заворачивали их с порога. Тем не менее они напивались. Засыпая, я слышал их пьяное бубнение на скамейке у ворот Серого. Бубнение пересыпалось черными словами. Капино выражения то есть матерщиной. Дерматиновая тетрадь копила истины, нажитые дружками. Стырить и не попасться лучше, чем найти. И тут же. Дотянуть до Москвы. Сказано про сигарету. Докурить до фабричной надписи. Лучше маленький Ташкент чем большая колыма. У Степки две ходки, то есть дважды сидел. Серый носит с собой стакан и пробку, затыкать недопитую бутылку. Упомянута и разборка со Степкой. По требованию мамы отец пересчитал рулоны рубероида в сарае. Рулонов 5-7 не доставало. Евдокия донесла, что на другом краю деревни строят веранду с нашей помощью. Степка перетаскивал туда наши доски. Отец сделал на него начет в рублях и вычел из суммы будущего гонорара. Степка отпирался, в обиде унес инструмент. Недели через две отец выменил за книги полкубометра теса. Ходил звать Степку, угощал водкой. Далее запись. Адольче Вита, свиней Евдокии. С хлеба привезли три мешка подпорченного изюма. И вскоре полный кузов еще теплых батонов, извоженных в грязи. Самая длинная запись того лета рассказывает о похоронах Серого. Запись начиналась упоминанием о поездке моего отца на велосипеде в совхозную циркулярку. Триста рублей новыми полусотенными отец растерял по дороге. Карман-брюк был мелкий, к тому же отец крутил ногами. Это событие совпало с пропажей серого. Приезжали с завода, расспрашивали. Две смены пропустил. Между тем в ванне с кислотой обнаружена стеклянная пуговица в виде желтого утенка. Степка обошел дворы просил деньги на помин серого, предъявлял кепку с пуговицей, с пятерками и тройками стыдил и ссылался на моего отца, не поскупился, денег не давали. Еще чего, поминать без похорон, как поминать живого. Степка выпросил гроб. На час двадцать у старухи Черепениной. Гроб лет тридцать дожидался жиличку в курятнике. Полоумная старушка с детской радостью глядела, как тесовый чистейший ящик выскользнул из кокона свитого из черствых от помета газет. Гроб был поставлен на табуретке под окнами покойника. Стеклянная пуговица утенок покоилась на красном лоскуте, расстеленном в белом внутри гроба. Ведь гроба пронял жердяйских. Улица жила, стояли у гроба чинно. Послали к моему сверстнику Марсенко с приказом вырубить магнитофон. Отогнали на зады галдевших гусей. Степкина кепка была полна денег. Женщины принесли молодой картошки, консервов, затопили печь у серого в доме. Степка вернулся с сумкой, набитой бутылками. Переговаривались возле гроба в полголоса. Были прощены серому воровство, полуночная матерщина, жалели. Ничего-то в жизни не видал, теперь еще и хоронить нечего. Гроб был поднят на плечи Степкой и моим отцом. На выходе к дороге носильщики сменились. Миновали заваленные навозом зады Евдокийной усадьбы, полурастащенный амбар. Полагалось возле водонапорной башни поставить гроб в кузов машины. Она тихонько подъехала. Шофер был младший сын Евдокии. Мы с отцом шли в хвосте невеликой толпы и были позваны в кабину. Шествие вроде как направлялось по лесной дороге на Солнечно-Горское кладбище. Как вдруг жердяйские сгрудились, подхватились и пустились по дороге. Мы в кабине недоумевали, и машина пошла вслед толпе. Провожавшие Серого в последний путь подобрали первую из полусотен, потерянных моим отцом. такой вот оказалось. Гроб несли полным шагом. Мы ехали следом. За фермой подобрали вторую полусотенную, на подъеме дороги третью. Отец помалкивал. С него доставало большого дурака. Четвертую деньгу нашли на подходе к лесу. И тут впереди объявился бредущий человек. Серый! Он поразит Ты чего вылез? Степка, человек изношенный, бывал в себе неволен и прежде немало бил серого. Сейчас серый не слышал опасного в ярости дружка. Он будто не понимал, где он и перед кем на дороге, с гробом в ногах. Серый заплакал и рассказал, как с пьяну надумал проведать тетку и как угодил вместо этого на похороны сына. Оказывается, парня месяц как выпустили из колонии. Тот связался со старыми дружками, угнал машину, чтобы разобрать на запчасти и загнать их, и расшибся насмерть. Простили Серому траты, тем более, что водку предстояло выпить сообща простили его выдумку с пуговицей. Тем же летом сделана запись о поездке с Капой и Юрием Дмитриевичем в Калинин на моление. Молитвенный дом баптистской общины был куплен у полковника, стоял в заросшем переулке метрах в трехстах от Волги. Проповедник говорил с трибуны. За столом, застеленным красным сукном, будто президиум, Сидели четверо стариков. Время от времени проповедник Василий Николаевич просил раскрыть книжечки на нужной странице. И мы пели гимны. Или объявлял. А сейчас хор исполнит. К пианино выходили девушки в нарядных платьях и пели. Перед отъездом мы пили чай с бутербродами. Капины подружки водили меня в сад. Угощали малиной. Капа получила от них обличение. «Опять торопишься уехать? Едва отмолились, ты на улет, ты на улет, вся в суете, в вере слабеешь. Не всегда идешь с нами за Господом. Тебе бы остаться с нами после моления». Капа отговорилась. «Лето ведь, огород, вот козу завела».